шестое Тобольск запомнился Удальцову не историческими местами и даже не губернаторским домом, где до отъезда в Екатеринбург содержалась императорская семья, а мимолетной встречей, случившейся с ним около одной из городских церквей. Растерянно потоптавшись перед ее наглухо закрытыми дверями, он вдруг боковым зрением выделил в затененной части ограды, Сидящего на лавочке рядом с церковной сторожкой сухонького старичка в аккуратных лопоточках и легкой подзевочки, устремленного в его сторону из-под затертого до лоска картузика темным в густой бороде лицом. Старичок будто ждал кого-то, всматривался в захожего гостя с вопросительным любопытством. Удальцов повернул к нему, но тот по мере его приближения становился все отрешеннее и равнодушнее, глядя куда-то поверх и через него. — Здорово, отец! — опустился рядом с ним Удальцов. — Не прогонишь? — Сиди, — Коля сел, — бесстрастно ответил тот, продолжая слепо глядеть перед собой. Места хватит. — Сторожуешь здесь, что ли? — А чего тут сторожить? Авось не убежит никуда. Утварь растащит. Не доутварить перче людям, Своё б не потерять, а то и голову. Глядишь, пронесёт. Нынче не пронесёт, господин хороший, Час с земле пришёл. Какой же? Урочный. Созрела земля наша грешная Для большого мора и глада, И для больших кровей. И что ж будет, по-твоему? «А будет, как в Писании сказано, новая земля и новое небо, все новое. А какой один Бог знает?» «Знающие люди сказывают, кожинное тысячу лет эдак случается». «Может, и прав, отец, только людей жалко». «А чего их жалеть? Люди что? Божья слизь. Одну смоет, другая народится. Чего жалеть, колесами себя не жалеют?» Поглядишь на иного, а из него псиный волос прет, Быть-то из лесного зверя, а из ноздрей дым идет, Хучь бери и запирай в замочную клеть. Я, отец, про невинных говорю. Ай, где ты их видал, невинных-то, господин хороший? А император? Семья его в чем виноваты? Царь-то наш, господин, самый виноватый есть упреждал его григорий ефимович не ходи на немца нечего тебе с им делить об два сгинете не за пошку не послушал божьего человека по своему слабому разумению порешил а рассеет перчи расхлебвай это гришка то распутин божий человек только тут старичок резко повернулся к нему острой неприязнью проткнув его выцветшими, но не по возрасту зоркими глазами. «Для тебя он, господин, хороший, может, и Гришка, а для нас, грешных, Григорий Ефимович, святая душа, царствие ему небесное, за простой народ родитель перед царем и господом». «Видно, отец, мало ты о нем знаешь». «А, — брезгливо отмахнулся тот, — байки мне станешь рассказывать» о пьянках его да гулянках. Объедно тебе тут всякий встречный поперечный понарассказывает. И это все шлуха, короста человеческая, от твари грех. А душа сама по себе живет, ток бы с Богом, а не супротив. А Григорий Фимовича душа с Богом жила, вот и дано ему было свыше, сподобился, святыми прозрениями озарен был а с царем сладить не мог. Видал я этого царя, вот как тебя видал. Не что ему царем быть, нешто по плечам его такое-то царство, земля отцовская огнем горит, а он дрова пилит. Царское лет дело в эдакую пору. Что ж, по-твоему, ему делать был отец? Не моего ума это дело, но уж, коли хошь знать то, по моему убогому соображению, самому бы себя отдать катом на растерзание принародно. Кровь бы его тогда по всей земле возопила. Покойники и те услыхали, поднялся бы народ, ой, как поднялся. Так ведь ты сам говоришь, срок земле пришел. Может, и ему о том знаменье было? Знаменье знаменьем... А Токма в Писании сказано, царствие Божией силой берется, Бог нам искуплением своим волю даровал выбирать себе судьбину, а не уповать на дне его милости. Старичок умолк, снова замкнувшись в своем выжидающем оцепенении. Удальцов, в свою очередь, задумался над только что сказанным, стараясь перебороть в себе соблазн продолжить этот опустошающий его душу разговор, но когда в конце концов не выдержал искуса и вновь обратился к собеседнику, того уже и след простыл, будто приснился, пригрезился наяву, не оставив после себя ни следа, ни отзвука. «Вот так история». Смущенно озадачился он. «Может, и впрямь пригрезилась? Стареешь, Аркадий Никандрович, стареешь!» Вернувшись на судно, он поднялся было к себе, но, проходя мимо раскрытой двери кают-компании, услышал оттуда глуховатый голос Устрялова. «Аркадий Никандрович, не загляните ли, у меня для вас имеется кое-что весьма занимательное?» Тот сидел за общим столом, обложенный со всех сторон целыми ворохами газет, брошюр и листовок самого разнообразного формата и величины. — Вот полюбуйтесь-ка, Аркадий никандрович Устрялов протянул ему навстречу серый прямоугольник оберточной бумаги, замечательный в своем роде документик, если хотите. Это оказалась листовка из тех, что тысячами растекались тогда по самым глухим уголкам взбаламучной Сибири, а липоватый набор, презрев какие-либо знаки препинания или правила синтаксиса, причудливо расплывался перед глазами. В тексте высокопарно сообщалось, что на Дальнем Востоке уже выступил великий князь Михаил Александрович, что он назначил Ленина с Троцким своими министрами, что Семенов к нему присоединился и что осталось только общими силами добить адмирала. Подписано все это было с исчерпывающей лопидарностью Щетинкин. «Бред какой-то!» — досадливо поморщился удальцов — «Зачем только вы все это собираете, Николай Васильевич?» «Ох, не скажите, Аркадий Никандрыч, не так-то этот Щетинкин глуп. Сам он из мужиков, на германской пробился в офицерство, поэтому психологию своего брата-мужика знает превосходно. Он предлагает массе комбинацию, которая устроит всех. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ведь главный вопрос для крестьянина сегодня один — За кем идти, чтобы не прогадать? А тут им в двух словах полная программа, и думать больше не о чем. Вы не находите, Аркадий Никандрович? Не так уж он глуп, наш мужик, Николай Васильевич. Вы человек сугубо городской, а я вырос в Сибири среди крестьянства. На такой мякине его не проведешь. Он у нас сбитый и стреляный воробей, мужик-то наш. Вы полагаете? В вялых губах у Стрялова утвердилась скептическая усмешка. «Мужик наш, Аркадий никандрович по-моему, не столько умен, сколько хитер. На эту его хитрость Щетинкин и рассчитывает». «Не просчитался бы?» «Не просчитается, Аркадий никандрович уверяю вас. Мужицкое царство нашему пахарю столетиями снилось. Теперь он случая своего не упустит. С этой стихией...» Лейбе Троцкому вместе со всем его еврейским кагалом едва ли удастся справиться. Перемелет она их, захлестнет и накроет с головой навсегда. Не по силам они себе задачу взяли. Одними словами тут не обойдешься. А кроме слов, у них за душой ничего нет. А у Щетинкина? Щетинкины Аркадий Никандрич знают, чего хотят. Эта порода живуча, как дикая растительность. Он-то сам, может, и сломает голову на своей партизанщине. Но именно этот тип человека, в конце концов, одержит верх в нынешней драке, и ему принадлежит будущее. Крикуны и фанатики перегрызут друг друга в междоусобной драке, а щетинкины выждут своего часа и заполнят после них вакуум. Подлинные щетинкины даже не участвуют сейчас ни в чем, сидят себе по своим избам, покуривают да посматривают. Им спешить некуда. Чутье у них звериное, знают, время их впереди. В таком случае, что же вы предлагаете, Николай Васильевич? У вас есть рецепт? Скептическая усмешечка соскользнула с устряловских губ. Он напрягся и отвердел драться до конца, перемолоть в этой драке как можно больше большевистской накипи, а после поражения идти на союз со Щетинкиными. Только с ними можно сделать Россию еще более могущественной, чем она была. Другого пути у нас истинных русских людей нет. Сколько их ты ещё устрялов Николаевич соблазнишь этой романтической блажью, обрёкши их на собственную Голгофу по всем девяти кругам гулаговского ада, пока через пятнадцать лет сам не сгинешь в той же беспощадной мясорубке. Щетинкины, придя к власти, окажутся не большими патриотами России, чем Лейба, Троцкий или Беллокун. Удальцова вдруг почудило, что в отечном и как бы сонном лице его собеседника проступили острые черты недавнего старичка — встречного ему церкви, тот же зоркий взгляд, та же отчужденность от окружающего, та же упрямая уверенность в своей правоте. Но усилием воли он мгновенно стряхнул с себя возникшее наваждение. «Чем со щетинкиными?» — выговорил он, поворачивая к выходу лучше пулю в лоб, — и вышел.